Глава шестая «Ты чего копаешься?» – поинтересовалась Шейлана, крутясь около небольшого настольного зеркала и пытаясь разглядеть себя со всех сторон. На соседке была изумрудного цвета шелковая мантия с широкими прорезями для рук, и нижняя – светло-зеленая кофточка из тонкой облегающей ткани с ярко-красными волосами сочетание просто феерическое. Шейлана довольно прищелкнула языком и обернулась ко мне. Ну, выходить пора, ты все не готова. Да вот, хотел принарядиться, но понимаю, что не во что. Я в который раз осмотрела стопку практичных и немарких одежек. Что имела в виду крыса, советуя одеться понаряднее? Не переживай. Все иномеряне-первокурсники будут в темно-синих мантиях. Яркие праздничные академия не выдает. Роскошью считает. они покупаются за свой счет. Эх, знала бы, что понадобится, не стала бы продавать прошлогоднюю после первого курса. А платье, к примеру, или своя одежда на торжественном сборе не положено. Тебе еще на сцену выходить, так что лучше не выделяться. Кого ректор запомнит, весь год будет мучить дополнительными заданиями и опросами. А его предмет самый нудный. Дифференциация магии и специализации. Поэтому надевай, что есть, и скорее на выход. Нужно еще успеть позавтракать до официальной церемонии начала учебного года». «Да, хорошо». Я схватила первую попавшуюся под руку мантию и поспешила накинуть. «Все, я побежала», – махнула рукой Эшелана, прикрывая за собой дверь. «Не задерживайся». Я вылетела из комнаты почти следом, но, разумеется, соседки и след простыл. К моему удивлению, Майка тоже не нашла. Ни в столовой, ни на улице. Быстро расправившись с завтраком, я пошла слоняться по округе, высматривая приятеля, но безрезультатно. Продолжать поиски в мужском крыле не решилась, все-таки не настолько хорошо знала окрестности и нравы здешних обитателей, а потому, заметив, куда стекается народ, неуверенно двинулась в том же направлении. За замком раскинулся необъятный полигон, по которому рассыпались студенты, словно разноцветные бусины, Изумрудные, васильковые, лимонные, алые и лиловые мантии неспешно прогуливались по аккуратно стрижной траве и сбивались в небольшие компании. Лишь по краям поля виднелись темно-синие пятна. Подозреваю, такие же попаданцы-первокурсники, как и я, не имеющие возможности приобрести парадную одежду. В центре площадки высился обшитый черным бархатом подиум, вокруг которого стояло множество стульев. Мне не с кем было гулять в ожидании начала церемонии, поэтому я сразу направилась к сцене. Как и советовала крыса, решила занять удобное местечко. Когда пристроилась на крайнем стуле в среднем ряду, то отметила, что никто из местных студентов даже не подумал приблизиться к центру, хотя, по моим ощущениям, уже пора было потихоньку подтягиваться. Зато новички, глядя на меня, повсюю усаживались по соседству. Проходящие мимо студенты странно посматривали в нашу сторону, а компания парней, расположившихся неподалеку, и вовсе откровенно пялилась и постоянно взрывалась хохотом. Предчувствие подсказывало, что-то не так, но что конкретно понять никак не удавалось. В чем я допустила ошибку? «Ноги с утра так устали, что постоять не вариант», – раздался над головой смутно знакомый голос, звучный, обративший на себя всеобщее внимание. Вокруг послышались смешки, народ стал оборачиваться, привлеченный назревающим конфликтом. Я резко обернулась. Рядом стоял парень, с которым мне довелось столкнуться на кухне в первую ночь пребывания в академии. Сноук! При дневном свете он показался еще выше, чем в прошлый раз, и элегантнее. Во всяком случае, прическа и одежда радовали глаз безупречным видом. Что ему от меня нужно? Парень приподнял одну бровь, явно ожидая ответа. Надменная усмешка скривила тонкие губы. «Ах, да!» Он же спросил, почему я тут расселась. «Места много. Или ты хочешь, чтобы я тебе уступила именно этот стул, фыркнуая?» «Я хочу сказать, что все места, и занятые тобой в том числе, приготовлены для приглашенных гостей». Отирающиеся неподалеку студенты прекрасно все слышали. Издевательский смех и улюлюканье раздались с разных сторон. Многие первокурсники вскочили с мест и метнулись прочь смазанными темно-синими силуэтами. Другие приняли наигранно безразличные виды даже не шелохнулись. По мере осознания сказанного, краска стыда медленно заливала мое лицо. Даша подвернула ногу, звонко сообщила на всю округу непонятно откуда взявшаяся Шейлана. Ее рука сжалась на моем плече. Это я ей велела посидеть здесь недолго. Не будет от гостей, если студентка чуть-чуть даст отдых больной ноге. Вот это подстава от собственной подружки!» Восхищенно прокомментировал богатырского телосложения парень с короткой стрижкой и светлыми волосами. Окружающая его компания тут же с удовольствием откликнулась на реплику громким хохотом. А строил это из себя невинную овечку. Говорю же, Даша ногу подвернула. Сердито буркнула моя соседка, не особо стараясь ввязываться в перепалку с парнями. Она цапнула меня за предплечье и потянула вверх. — Пойдем. Скоро начало церемонии. — Быть может, ей лучше отправиться в магапункт? Сноб до сих пор оттирался рядом и внимательно следил за происходящим. Я была уверена, что он просек обман и мнимой заботой хотел вывести нас Шейланой на чистую воду. Стоять на мероприятии предстоит порядочно? «Так и есть!» – сложил руки на груди и с хитрой усмешкой ждет нашей реакции. «Потерплю!» Я небрежно отмахнулась от парня и намеренно неуклюже встала. «Все в порядке!» К моему облегчению Сноб безразлично пожал плечами и отошел от нас, потеряв всякий интерес. К сожалению, от шумной компании оказалось отвязаться не так просто. «Кто же ты, красноягодка, ягодка, невинная или подмененыш под личиной?» Не унимались парни, громко выкрикивая то, что было рассчитано на окружающих, и гораздо тише отпуская пошлые шуточки, предназначенные для узкого круга друзей. «Придурки! Не обращай внимания! Покуражатся и отстанут!» «Гордей и его подпевала не любят, когда их выступления игнорируют», наставляла соседка, пребывая явно не в духе. «И я ее понимала отчасти. Если меня, согласно правилам Академии, нельзя затрагивать, то здешних студенток подобные горе-юмористы вольны извести дурными остротами. — Куда повела подружку-то? — Притопить под шумок, как свидетели преступления против иномерян? — летела нам вслед. — Шевелись давай. Игнорируя весельчаков, шептала мне на ухо Шейлана, подталкивая в сторону толпы, активно собирающиеся позади установленных рядами стульев. — Как же ты любишь собирать неприятности на свою... М -м, голову! Неужели ты не видела, что никто не садится на эти места? — А что с ними не так? — тоже шепотом спросила я, стараясь чуть прихрамывать для поддержки легенды, но при этом не шибко медлить. — Все не так. Если бы не Ирай, Дибукова знает, с чего вдруг проявил интерес, ты так и сидела бы, ожидая собственного публичного унижения. Ты и остальные попаданцы, которые вовремя свалили, спасибо ему должны сказать за спасение. Мне кажется, как раз порцию публичного унижения я сейчас и хлебнула по милости этого вашего рая Не нашего. Ко мне этого сноба не приплетай. Ого! Да мы не так уж далеки друг от друга с раз обозвали напыщенного себе одним и тем же словом. И поверь, продолжала соседка, падение тебе предстояло гораздо зрелищнее полученного. И не только в моральном смысле, но и в физическом. Бухтя, она активно работала локтями, Проталкиваясь среди васильковых и темно-синих мантий первокурсников. Надо же, сколько народу набежало всего за несколько минут. Что ты имеешь в виду? Традиционную шутку над наивным новичками. Все молчат и ждут развязки. Какой? Я буквально выплюнула это слово от испуга, так как земля под ногами завибрировала и пошла волнами. А ты сама посмотри! Зло прошептала Шейлана, схватив меня за подбородок, и повернув лицом к сцене. Я наблюдала за происходящим в центре полигона округлившимися глазами. Пласт газона в той части, где находилась сцена, провалился вместе со всем своим содержимым, подняв высокий столб пыли. Студенты, занимающие сидячие места, перепугались локального землетрясения и успели в последние секунды смыться подальше от происходившего. Вздобившиеся края пропасти словно норовистые жеребцы, подтолкнули вверх стулья, те перевернулись в воздухе несколько раз, а затем замедлились в падении. Красиво! Этакой осенний стулопад! Стоявшие ближе всех к эффектному зрелищу первокурсники и те, что успели так сбежать с гостевых мест, орали во всю глотку, причем парни визжяли не хуже девчонок, даже уши заложило от поднявшегося шума. Но сильнее всего страх меня одолел, когда наступила тишина. Полная. В панике оглядываясь и наблюдая таких, как и я, испуганно озиравшихся студентов, не сразу заметил улыбающуюся мне Шейлану. Ободряющее пожатие руки придало спокойствие. Право слово, чего я так распереживалась? Разве допустят администрации Академии, чтобы ее ученики пострадали? Я снова обернулась к действу. И вовремя. На моих глазах стулья, до того невесомыми снежинками опускающиеся на землю, ускорились и установились на прежние места, только уже с материализовавшимися на них мужчинами и женщинами в нарядных и явно дорогих одеждах. Сцена вынырнула из провала, но теперь это был необычный обтянутый бархатом подиум. Несколько роскошных тронов и две противоположные лестницы с ковровой дорожкой. Указывали на высокий статус тех, для кого их приготовили. Газон выровнялся и принял вид ступенчато возвышавшихся рядов вокруг сцены. Ничто не указывало на то, что пару минут назад на полигоне можно было бы картошку сажать. Да и обзор на представление гораздо улучшился. Но это оказались не все сюрпризы официальной церемонии. На тронах подзвучные хлопки стали появляться члены приемной комиссии. Именно этих магов и могинь я видела при зачислении в академию. Прозвучал триумфальный звук труп. Раздался грохот аплодисментов. — Ректора-профессора, — прокомментировал Шейлана вместе со всеми, хлопая в ладоши. — Каждый год такую феерию устраивает. — Но это же небезопасно. — Да нет, — успокоила меня девушка. — С уроками боевой магии не сравнить. Тут все под контролем. Максимум несколько повреждений, легко излечивающихся в макопункте. Зато представление внушает первокурсникам уважение к преподавателям и отбивает охоту совать нос куда бы то ни было. До конца года обычно многим хватает подобной науки, а там уж и свои силы берутся под контроль, и основы безопасности усвоены. Далее потянулась обычная официальная часть, как и в земных учебных учреждениях, когда долго и нудно поздравляют с новым учебным годом, внушают необходимость старательно впитывать знания и грызть гранит науки. Заскучав, я отвлеклась и рассматривала присутствующих на мероприятии студентов и почетных гостей. Это кто? – такое я пальцем в нужном направлении, и не приходилось меня просвещать. В золотых и серебряных мантиях – наши преподы. Запоминай каждого и обязательно здоровайся, даже если у тебя в расписании пока нет их предметов. В первом ряду – градоначальник с супругой, каждый год появляется, вроде как с проверкой. Но поговаривает, просто любит торжественные встречи и последующие застолья. Худой в белом одеянии жрец из верхнего храма. Рядом Мэдью в роскошном платье вся в драгоценностях жена главы. Она занимается благотворительностью и жертвует нашей академии крупные суммы. Те важные с кислой миной на лице родители Гордея. Да, того самого, что вместе с другими высокопоставленными детками нас цеплял. Его компания расположилась вон там. Что за глупый вопрос? Никто никуда этих дедок не ставил. Вернее, они сами пытаются поставить себя выше других. Поэтому такое устойчивое словосочетание в адрес молодежи, избалованной деньгами и положением родителей. Может, хватит крутиться? Скоро твой выход. Всех первокурсников будут чествовать на сцене, вроде посвящения студенты. Нет, сюрпризов больше не будет, не переживай. Выйдешь, магопечать получишь, и все. Все. Какую-какую, которая с замку будет сообщать что-то здешнее. Удобная, скажу, штука. Входные ворота без смотрителя открыть или библиотекой воспользоваться без чьей-либо помощи. Когда ректор, симпатичный, импозантный мужчина с посеребренными висками, достал свиток и принялся поименно называть поступивших в этот год парней и девушек, на сцену потянулась вереница новоиспеченных студентов. По одной лестнице нестроенный ряд молодежи поднимался к тронам, а миновав горящую голубым пламенем арку, прямо перед комиссией спускался по противоположной. Я внимательно присматривалась к поведению первокурсников, но никто даже глазом не моргнул, проходя через свечение. Выходит, действительно безопасно? Я успокоилась и, услышав свое имя, стала в хвост колонны. Моя очередь подошла довольно быстро. Шагнув в рамку из бледно-небесного огня, мельком заметил мерцание. но обернувшись узрел лишь ровное пламя и задумчиво потирающего подбородок ректора и здесь выделилась упрекнула шейилана дождавшись когда я встану рядом ни у кого свет не мигал над ней же сбой произошел и ладно бы сделала вид что не заметила нет нужно было остановиться и поглазить тфу на тебя даже не подходи ко мне на лекциях мэддел лоуса не хватало еще быть благодаря твоей невезучести под прицелом Пожав плечами, я отвернулась к сцене и вздрогнула, осознав, что ректор по-прежнему не сводит с меня внимательных глаз. Мне стало не по себе. А вдруг я все-таки не обладаю никакой магией и по нелепой ошибке занимаю отчеты место в академии? Вон следующий друг за дружкой Василькова и темно синей мантии беспрепятственно пересекая таргу, и магический огонь при этом ни разу не дрогнул. В расстроенных чувствах, накручивая саму себя, я пропустила окончание церемонии и очнулась лишь с громким хлопком. Вместе с ним исчез трон с одним из профессоров, за ним последовала остальная администрация и гости, а студенты не спеша стали расходиться кто куда. — Ты извини меня, Шейлана, я правда не хотела тебя подставлять, — повинилась я перед соседкой, пытаясь не отстать. — Проехали! — девушка перестала дуться и впервые за утро натянута улыбнулась. «Похоже, я так волновалась, что пропустила, где чей декан был. Не подскажешь, как выяснить, на каком отделении я теперь числюсь?» «А не на каком?» «Про деканов ничего не скажу, слово какое-то мудреное и незнакомое. куратор же определяется тогда, когда дар выявлен. В зависимости от личных особенностей прикрепляют к профессору и выдают индивидуальный список необходимых дисциплин. Пока со всеми будешь общую программу осваивать. Расписание в главном здании». Шейлана рассказывала, а сама крутила головой по сторонам, кого-то высматривая. Кого именно, я поняла, когда соседка радостно устремилась в сторону, не забыв прихватить под локоток меня. Объявился таки, с явным облегчением в голосе, она подлетела к идущему навстречу Майку. «Передаю тебе с рук на руки твою подружку. Глаз до да глаз за ней требуется. Придется тебе с магапунктом завязывать. Из меня плохая нянька». «С магапунктом?» — уловил я самое главное в ее монологе. — Ты снова был ранен? Майк неопределенно пожал плечами. — Снова те же отморозки? — Нет. Другие? Новых нашел. — Он их каждую неделю находит, — сдала парни Шейлана. — Надо лишь места знать, особо морозильные. — Ладно, вы тут общайтесь, я пошла. Мне надо. Соседка, махнув рукой, быстро зашагала прочь. Я последила взглядом, как изумрудная фигурка с красной копной волос скрылась за чужими спинами, после чего обернулась к Майку. «Сильно пострадал?» «Нет». «Уже не болит, все залечили?» «Ага». «Самого себя не жалко?» «Что за нужда постоянно нарываться на побои?» «Так жить интереснее». «Ну ты и мазохист». Лавируя среди студентов, которые никуда не спешили и стояли небольшими группами на пути, мы неожиданно догнали Шейлану. Девушка пыталась пройти мимо компании Гордея, но у нее это плохо получалось. Дорогу преграждал то один, то другой парень, изводя свою жертву глупыми вопросами и оскорбительными репликами. Тема оставалась прежней. Сорванное шоу с моим участием из-за вмешательства соседки. Что ж, выходит, теперь пора мне спешить на выручку. Шейлана, будь другом. Я обняла девушку за талию и повела в обход растерявшегося насмешника. Помоги мне дойти до нашего крыла. Нога так разболелась, видимо, перенапряглась, пока стояла на церемонии. К сожалению, компания пребывала в замешательстве совсем недолго. Придя в себя, парни снова взялись зубоскалить. «Да, Шушу, будь добра, ведь это так почетно усложить и на Тонким голоском передразнил меня невысокий полный перенюк с белыми кудряшками, напоминавший херувимчика с земных картин. — Не смей звать меня Шушу, — взяла Шейлана, отбрасывая маску безразличия. — А то что? Нажалуешься подружке? — Ой-ой-ой, что теперь будет? — поддержали Хервимчика приятелей. — Скорее все прячемся. — Зачем подружки Мне пожалуются, — вмешался Майк. Выглядел он странно против компании парней, большинство из которых были наглого, выше и гораздо мощнее. Скорее всего, он и с одним бы не справился, уж со всеми. Реакция оказалась предсказуемой. Грянул хохот. Проходящие мимо студенты с любопытством пялились на захлебывающихся от смеха парней. Некоторые весельчаки даже по земле катались, схватившись за животики. Только вот майка это совершенно не впечатлило. Он спокойно дождался, пока последний балагур утер выступившие на глазах слезы и тихонько выдал. «Свен, красавчик, ты же помнишь, у Гордея и Висла есть охранные амулеты, а тебе подобное не по карману, так что вполне можешь пасть жертвой моего нестабильного дара». «Как идейка? Цветы дарить не нужно, я предпочитаю конфеты и пирожные из кондитерской Мэдью Ли». Наглая улыбка вмиг сползла с щекастого румяного лица Херувима. Он громко сглотнул. Студенты не могут применять магию против друг друга, а я нечаянно не овладел еще толком контролем над даром бывает. Звен попятился, пытаясь спрятаться за спинами дружков. Но и те не мечтали испытать пылкие чувства к Пайку. Компания на глазах рассыпалась в разные стороны и растворилась в скоплении студентов, возвращающихся в свои общежития. По-прежнему уверенно себя чувствовала лишь названная парочка. видимо, рассчитывая на защиту упомянутых амулетов. Но без группы поддержки и они потеряли интерес к Шейлане. Мы беспрепятственно вышли с полигона в парк. «Вот это речь!» – восхитилась я, цепляя друга под локоть. «Впервые слышу от тебя так много слов!» Но комплимент пропал впустую. Кажется, майки его даже не услышал. Растеряв недавнюю браваду, Он низко опустил голову и занавесился волосами. — Эй, ты чего? — Расстроился, что ли? — Ты же нас спас, как настоящий рыцарь. — Рыцарь это кто? — вмешалась Шейлана. — Ой, а я даже не обратила внимания, что она не сбежала, как обычно, а идет вместе с нами по парковой дорожке только на шаг позади. — В нашем мире это мужчины, защищающие слабых и совершающие подвиги. — А, тогда подтверждаю. Настоящий рыцарь. Вот видишь, повернулась я снова к Майку. Шейлана со мной согласна. Ты молодец. Я извернулась и чмокнула его в щеку. Спасибо от нас обеих. Майк совсем смутился, а соседка неодобрительно покосилась на нас. Ты не... Ведь ты не чувствуешь? К нему никакой тяги нет? Забеспокоилась Шейлана. Скажи, что нет. Нет, конечно. В нашем с Майком мире принято человека обнимать и целовать в благодарность. а также при встрече или прощании. Это нормально. Ясно. Соседка с любопытством на нас посмотрела, как на диковиных зверушек. Надо же! А у нас тактильные выражения чувств не приветствуются, разве только среди близких. Поэтому вы осторожнее, вас могут не так понять. Я пошла было вперед, но поняла, что мать не сдвинулся с места, и мужская рука, за которую я до того держалась, стала вдруг деревянной. «Да что с тобой такое?» – не выдержала я, дёрнув парня за чёрный крыжевной рукав. Даже сегодня он не изменил себе и не подумал надеть студенческую форму вместо неформальных готических одежек «Я, кажется, поняла», – вдруг охмылилась Шейлана. «Он боится твоей реакции на свою тайну». «Не смей!» – прорезался голос у Майка. «Ты о чём?» – захлопала я глазами. «Какая тайна?» Она знает, — успокоила парня-соседка, — про его дар это уже мне. Вот оно что. И как это должно отразиться на наших отношениях? Станешь меня презирать? Осторожно поинтересовался Майк. С чего бы? Половину Академии ты охмурил не по своей воле. Я бы сказала, еще и сам пострадал от этого. А за соблазнение городских девчонок честно получаешь по морде. Я не использую с ними дар. Тем более. Какие у меня могут быть к тебе претензии? Тебя очаровал. Фу, что за глупости? Ты же давно научился владеть своими способностями. Иногда бывают осечки. Не со мной. И вообще, Майк. Я встала напротив парня и положила ему ладони на плечи, заставляя выпрямиться и посмотреть мне в глаза. Не вышло. Упрямец хоть больше не сутулился, но по-прежнему не оторвал взгляда от земли. Я ценю твои старания не задеть меня случайно своей магией. Но должна тебя разочаровать. Похоже, на меня она не действует. Помнишь нашу первую встречу? Ты был пьян и совсем не осторожничал. Но эффекта никакого. Я не бегаю за тобой по пятам, не признаюсь в пламенных чувствах и не пытаюсь затащить в постель. Я даже втайне от всех не мечтаю о тебе по ночам. Выходит, либо ты отлично научился контролировать свой дар, Либо у меня к нему иммунитет. Это невозможно. от чего же? Ты слишком ко мне расположена. Что значит слишком? Я тебя обожаю. И с каждым днем все больше и больше. Видишь? Но у меня нет к тебе сексуального влечения. Совершенно. Уж извини. И мысли я по-прежнему здрава не фанатея при виде тебя. Может, просто вскользь задела? Потому ты к нему так и лояльна, и при этом не потеряла голову. задумчиво предположила Шейлана и получила от меня предупреждающий взгляд. — А давай проверим, Майк. Сколько должно пройти времени после твоего фирменного взгляда? Как быстро человек понимает, что влюблен в тебя? — Сразу. — А когда проходит наваждение? — По-разному, — снова вмешалась Шейлана. — Самые длительные недели. — Отлично. Как думаешь, уж неделю в случае чего наша дружба вытерпит? Майк обреченно кивнул. Никакой авантюрной жилки. Совсем его на эксперименты не тянет. Смотри на меня, но не влюбляй, скомандовала я. Ну уже смелее. Мэтт неуверенно поднял на меня угольно-черные глаза, подведенные жирными линиями. Да уж, взгляд у него что надо, пронзительный, живой. Без жуткого макияжа даже симпатичным бы был. Молодец. Как видишь, я в порядке. Это ничего не значит. Еще как значит. Моё к тебе отношение не навеяно магией. Я тебе искренне благодарна за заботу и поддержку. А ещё ты мне просто нравишься как человек. Ты добрый, совестливый, надёжный. Ты наш рыцарь. Поддакнула Шейлана и сама смутилась собственного порыва. Не-не, я не влюбилась. Исключительно по-дружески. И можешь больше не прятаться за волосами. У тебя очень красивое лицо истинного аристократа. Шутишь? А вот и нет. Обольщающей магией ты давно не пользуешься. а девчонки до сих пор тебя королят повсюду. Почему? Да потому что ты отличный парень сам по себе, а будешь еще круче, если перестанешь дергаться и тушеваться. Он как ты лихо разобрался с целой компанией Гордея, подхватил Шейлана, как только просекла, куда я клоню. Еще ни у кого так здорово не получалось осадить этих... Ух, сла не хватает. До самого обеда мы втроем гуляли по парку и болтали. Разумеется, Майк ограничивался короткими репликами. Но это не мешало ему поддерживать беседу и время от времени смешить нас. Придя в столовую, мы разделились. Шейлана, виновато улыбнувшись, убежала к подружкам. Мы же с Майком заняли уже привычный нам столик на двоих. Гордей с компанией расположился неподалеку. Но парни упорно делали вид, что не замечают ни нас, ни Шейлану. К моему несказанному облегчению. Их внимание в этот раз было направлено на симпатичных девчонок, в изумрудных и лимонных мантиях. Кроме дорогой ткани в одежде, красотки выделялись замысловатыми шляпками на сложных прическах и откровенно дорогими туфлями на высоком каблуке. Выглядела это на мой вкус странно. — Зато богато! — ответил на откровенное изумление в моих глазах Майк. — Ясно. Местная мода золотой молодежи. Кажется, Шейлана их называла высокопоставленными детками. — Точно. Обед прошел спокойно, как и остаток дня. А далее начались студенческие будни, мало чем отличающиеся от земных, разве что изучаемыми науками. Больше всего я возненавидела боевую магию, заключающуюся для первокурсников в бесконечных тренировках. Считалось, что сначала следует овладеть физической силой, прежде чем приступать к искусству боя при помощи магии. И даже те, кто родился с даром, не допускались до серьезных приемов, если не владели основами, достойными внимания нашего наставника Мэда Хоя. А потому мы с бегали и преодолевали препятствия богатого на всевозможные ловушки и снаряды полигона. А что хуже всего, занятия проводились ежедневно, с самого утра. Не успеешь глаза протереть, а тебя уже ждут на построении. После легкой пробежки Всем ученическим составом вокруг полигона, а тот признаться, немаленькой, студенты 1 3 и четвертого курсов оставались на совместный урок. И тадам! Здравствуйте, бревна, лестницы, турники, канаты и прочие орудия пыток. В школе и техниками у меня было освобождение от физкультуры. Но здесь мое слабое сердечко никого не интересовало. Вернее, меня в первый же день отправили в магапункт А после того, как Мэдью Вирука поводила надо мной белыми холеными ручками, я считалась полностью здоровой. — Что у тебя снова случилось, Дарья? — громыхнула надо мной, стоило чуть замедлиться в беге. Мэд Хой искренне считал, что если ты не валяешься в отключке, то силенок у тебя вполне хватит еще на кружок-другой, разумеется, с препятствиями. От неожиданности я, как обычно, споткнулась и растянулась на протоптанной студентами беговой дорожке. Знает же, что его громоподобный голос подкашивает мои слабые колени. И все равно каждый раз подкрадывается и пугает. Настоящий садист. А ну встать! Наслаждаясь последними секундами положения лежа, я тяжело вздохнула. Придется подчиниться, иначе Мэтт Хой придумает дополнительное задание. Он мастак на изощренные наказания, вроде отжимания одной рукой или подтягиваний на скользком турнике. Медленно поднимаясь, чтобы дать хоть немного отдыха уставшим мышцам, я скосила глаза на преподавателя. Нереально огромный мускулистый дядька с кулаками-булавами, белоснежно-седые насупленные брови, окладистая борода и буйная грива на голове. Примерно таким у нас на земле принято изображать Зевса. Вроде симпатичный мужик, но как взглянет, страшно становится до колик в животе. А слушаться такого нереально. Долго буду ждать. Я упругим мячиком подскочила с земли. Никак нет, Мэтхой? Если что-то и способно было растопить его бронированное сердце, так это обращение на военный манер. На самом деле у здешних служивых не принято особые козыряние перед начальством, поэтому заимствованный мной у земных вояк стиль речи оказался для преподавателя неожиданным, и невероятно привлекательным. Даже несколько наказаний удалось избежать, потрафив боевому магу. Есть повреждения? Никак нет. Тогда почему стоим? Догоняем свой курс быстро! Слушаюсь! Не услышав ни слова о дополнительной нагрузке, так часто мне достающейся, выдохнула с облегчением и прибавила скорости в попытке догнать однокурсников. Студенты третьего и четвертого года обучения были мне однозначно не по зубам и застонала от боли в мышцах. Ёлки-палки, вторая неделя утренних экзекуций, а все тело болит, как после первого занятия, и при всем этом я отстающий. Хуже меня занималась только пара местных девушек и уже знакомый мне Свен. Именно его я и обнаружила на обочине в овраге, цепляющимся за ненадежные пучки травы и комьи земли, рассыпающийся под похлыми пальцами. Пробежать мимо не смогла даже под угрозой очередного наказания за плохие показатели физподготовки. Уж больно несчастный и умоляющий взгляд в меня вперился. Странно, как его свои упустили. Третий курс, кажется, как раз делал новый круг по этим горкам. Держись давай! Я протянула руку. Грязная ладонь схватила неожиданно крепко, и парень с силой рванул меня на себя. В тот момент, пока еще держась на краю, упираясь коленями и одной рукой, в глазах напротив меня заметила насмешку и триумф. Мелкая месть за то, что не смог насолить шейлане За заступничество Майка. Или я сама где успела перебежать этому хирувиму дорожку? Перекувыркнувшись через Свена, я полетела на дно неглубокого овражка, прямо в грязь. Барахтаясь в луже, я костерила себя на все лады. И чего мне вдруг вздумалось помогать этой гордеевской шестерке? Тут же расплюнуть вылезти. Небось специально отсиживался, чтобы лишнего не бегать. А мне теперь перед мыдом хоем ответ держать и одежду чистить. Мимо пробежал парень с четвертого курса. «Ну, дура!» – прокомментировал он увиденное. «Да, мне теперь еще долго будут припоминать этот случай». свидетелями которого оказалась почти вся Академия. Пыхтя, я полезла по склону, где меня сильной рукой и подхватили прямо за шкирку. Впервые я с благодарностью подумала о преподавателе. Только оказался это не Мэтт Хой. Шлепнувшись мягким местом на дорогу и истекая ручейками грязи, я уставилась в спину Ирая. Походя выловив меня, словно котенка из помойной ямы, он продолжил пробежку, как ни в чем не бывало. «Надоело! Почему он все время становится свидетелем моего позора? Специально, что ли? И ведь ничего не предъявишь. Он в какой-то степени обо мне позаботился». Свена, кстати, тоже было не привлечь к ответу. Кто же мог подумать, что вытаскивая его, я сама навернусь во враг. А оказывать ответную любезность и вытягивать меня он вовсе не обязан. Да и, если честно, Свен не просил никого о помощи. Студенты, брезгливо морщаясь, оббегали меня и гадко хихикали. Обидные реплики, сказанные кому-то из спутников, но достаточно громко, чтобы я слышала, ранили. Кто-то даже не постеснялся плюнуть в растекшуюся вокруг меня лужу. В лицо оскорблять и идти на конфликт не осмеливались. А вот так в обход правил местная молодежь была гораздо. Попаданцы в моем унижении не участвовали, но при этом ни один не поддерживал. Отворачиваясь, пряча глаза, делали вид, что не замечают происходящего. «Чего сидим? Кого ждем?» Громовый голос преподавателя заставил, как обычно, вздрогнуть. «Вот это звалась я. Надеюсь, что мэтхой сам сообразит, в чем дело. Однако грозного боевика мое положение совершенно не тронуло. И? Не ранена? Ноги на месте? А ну, вперед догонять свой курс! Быстро! Пока не добавил нагрузку! Есть! Слушаюсь, Мэтт Хой». Поскальзываясь, на натекшие с одежды грязи, я с пробуксовками бросилась по дороге, очередным препятствием и медузой пришлепнулась к двухметровому забору, который полагалось перепрыгнуть. Повисев немного, дождалась учительского толчка под зад и привычного обещания в следующий раз отвесить вспомогательный пинок всем, кто не освоил простейший барьер, я перемахнула, наконец, ненавистную преграду. Мне повезло, что до конца урока осталось всего несколько минут. Раскачиваясь на канате и пытаясь вскарабкаться вверх, я услышала долгожданный звон колокола, возвещавшей о перемене. Свалившись кулем, отползла к ограждающим поле кустам. Женскому крылу добиралась перебежками, опасаясь нежелательных взглядов и насмешек. Не учла одно, вернее, одну – Крым-Зукво. Смотрительница, которую редко встретишь на своем посту, в этот раз, словно встречая меня, восседала в холле. Заметив мое появление, она заголосила не хуже тревожной сирены. «У-да!» «Вся в грязи, стоять!» «Еще не хватало мне за тобой прибирать!» «Но не могу же я в таком виде на занятиях появиться! Мне нужно искупаться, сменить одежду!» Растерялась я, пятиз к выходу. «Не мои проблемы!» заявила старушка, уперев кулачки в крутые бока. «Пропускать меня в крыло она явно не собиралась!» «В фонтане, что ли, мыться?» неуверенно усмехнулась я. На мое счастье, Крымза восприняла саркастическую реплику как план действия и возмутилась. «Последний ум растеряла девка. А ну подсюды!» Я осторожно подошла к смотрительнице и та взмахнула руками. Грязь с моих волос и одежды исчезла, частично. Чище я стала ненамного, но с меня хотя бы уже не капало. «Спасибо. Тупай давай к себе, мойся!» Я поднялась в комнату, на автомате разделась и отправилась в душ. и только оказавшись под теплыми и упругими струями воды, нагреваемыми магией Академии, громко разрыдалась. Да чего ж обидно быть девочкой для битья? В своем мире я всегда находилась в положении эдакого стабильного середнячка. Не становилась ни лузером, ни звездой. Дружба ни с кем не водила, но и не конфликтовала. Ровные приятельские отношения с одноклассниками одногруппниками не выходили за рамки доброжелательно равнодушных. Оказалось, примерить роль аутсайдера невероятно горько. Нет, я и раньше на физподготовке падала, валялась в пыли и даже рвала форму. Но ни разу не пребывала в такой унизительной ситуации. И из-за чего? Из-за собственной глупости. Подумать только. Стоило сесть в лужу, как местные студенты голодными стервятниками накинулись и принялись рвать от меня по куску самообладания и душевного равновесия. Все, хватит. Больше не позволю себя унижать. Я не безвольная кукла, над которой можно измываться, кому как заблагорассудиться. Никому не буду верить. И даже Майку Шейланы скептически вопросил в голове внутренний голос. «Поживем, увидим». Казалось, мою решимость стать осознанной и прагматичной ничто не могло поколебать. Но, как выяснилось, с моим характером выполнять обещания, данные самой себе, не так просто.